Помимо всего прочего, речь шла о людях, которые доверились варягу, согласились работать с ним, и потому варяг не считал себя вправе засвечивать их перед кем либо, а тем более перед такой решительной и предприимчивой публикой, как воры в законе. Варяг считал, что у воров и без того весьма обширное поле деятельности, и с них достаточно выслушивать отчеты о щедром пополнении общей кассы, не влезая при этом в его дела. Дела же в политической сфере продвигались своим чередом, разворачиваясь по стране все шире. Схема повсюду была примерно одинакова. Предприятия, партнеры госнабо объединяли свои финансовые ресурсы и ресурсы своих партнеров. Затем на базе этих ресурсов возникали, во-первых, средства массовой информации, газеты, радиостанции, телеканалы, издательства. Во-вторых, различные общественные движения, избирательные движения и даже партии. При всех этих общественных объединениях Непременно создавались места для общения людей, клубы, лектории и просто помещения для регулярных встреч и собраний. варя контролировал распространение всех ячеек новой гигантской политической сети. Однако вряд ли кто-нибудь помимо него замечал, как эта сеть охватывает страну, поскольку варяки и его единомышленники — стремились неукоснительно соблюдать несколько правил. Во-первых, следовало сохранять в тайне источники финансирования новых средств массовой информации и новых общественных движений, и уж во всяком случае скрывать роль гос. вооружения в этой финансовой подпитке. Во-вторых, новые политические образования, преследуя общие цели, не должны были в то же время говорить одним голосом, не следовало показывать, что между ними имеется связь. Они могли даже полемизировать между собой, но при этом сохранять готовность к выступлению в случае необходимости единым фронтом. Наконец, в-третьих, все бойцы этой скрытой политической кампании не должны были догадываться о том, что они являются частью огромного единого воинства. Разумеется, в своем городе и даже в своем регионе тот или иной деятель неизбежно знал своих единомышленников, с которыми он действовал заодно. Усилия, предпринимаемые порознь, в политике к успеху не ведут. Однако общий масштаб вовлеченных в компанию сил и средств Воряк считал необходимым сохранять в тайне даже от таких информированных и влиятельных людей, как капитаны промышленности Данилов и Лабанов, как лидеры новых, набирающих силу политических движений, как руководители новых СМИ. Стоило политическим силам, заинтересованным в ослаблении российского государства, Представить себе общую картину разворачивающегося из-подвал политического наступления, как после первого шока, они несомненно оказали бы отчаянное сопротивление. Это сопротивление наверняка стало бы достаточно эффективным, поскольку, как полагал Варяк, в России под контролем антигосударственных сил находится крупнейшее средство массовой информации. К счастью, им уже мало кто верит. В значительной степени силовые ведомства в центре и, в особенности, в некоторых регионах, и в преобладающей степени главные финансовые потоки. Кредиты, бюджетные ассигнования, государственные заказы, налоговые льготы. Мало современных российских предприятий могут выжить, лишившись всего этого. А есть ведь еще коммерческие банки, в которых могут пропасть деньги, предназначенные на оплату уже выполненных заказов и на зарплату работников. Есть комитеты госимущества и прочие чиновничья рать с ее неуемной деятельностью по приватизации. Есть борцы с экономическими преступлениями, всегда готовые состряпать дело.